Часть 74. Второй заход истребителя был так стремителен, что даже в кабине форсированного Трайдента Рик почувствовал себя старой толстой вороной. Это нечестно! Закричал он, стараясь вывести самолет из-под прицела рестрайтера. Однако с турбиной Трайдент маневрировал плохо. А вот истребитель с двумя движками Julius Паккард И суперэнергетическим топливом Трономекс мог делать что угодно и с кем угодно. Внизу потянулись желтые дюны острова Суамосу. На хвосте с тремя пушками замерли Страйтер. У Рика оставалось пара секунд на то, чтобы вспомнить детство, школу, родителей и даже соседей. Первый залп снес левое крыло, второй через мгновение разнес правое. Красиво сверкая фольгой, обломки полетели вниз, в то время как бескрылый корпус все еще изображал из себя волшебную птицу. «Как же хочется, чтобы все закончилось прямо сейчас!» – мысленно прокричал Рик и потянул ручку экстрактора. Фонарь кабины разломился надвое, вытягивающий парашют рванулся прочь, и Рика выдернула из кресла, словно пробку из бутылки шампанского. Пены, конечно, не было, но было ощущение горечи и сильного разочарования. Спустя мгновение над ним раскрылся купол парашюта, и внизу закачался не такой уж и большой остров Суамосу. «Надеюсь, пилотов в воздухе они не расстреливают», – подумал Рик, и весь внутренне сжался, когда мимо пронёсся листрайтер. Старая, по сути, калоша, времен Бременского конфликта, Но его сил еще хватило, чтобы разделаться с Трайдентом, как собака с похлебкой. Горячая волна от мощных двигателей качнула Рика на стропах, и он загрустил. Желтые дюны быстро приближались, а вокруг шелестели турбинами поморники, накручивая круги и приглядывая за Риком, как будто на парашюте он мог куда-то сбежать. «Эх, как же хочется выпить!» Мысленно пожаловался Рик, желая сбежать из этой непрогнозируемой реальности, дернуть пару глотков и погрузиться в безмятежное состояние полного покоя и умиротворенности. Над песком закружились морские ласточки. Маленькие чайки, у которых здесь были гнезда. «Как бы гнездо не сломать!» – подумал Рик, и в этот момент, в паре сотен метров от него, рухнул на берег корпус Трайдента. Раздался грохот. Развалившиеся остатки машины вспыхнули чадным пламенем. Сеньору Ромеро это не понравится», — подумал Рик, сводя ноги и готовясь к встрече с грунтом. «Весь встречный товар в дым. Ему это не понравится». Он ударился ногами в песок и увяз по колено. Но порыв ветра дернул купол, и Рик покатился по склону. путаясь в тропах и стараясь придерживать их, чтобы не захлестнуло шею. Наконец он достиг дна и падение прекратилось, а купол накрыл его, словно одеялом, нежно и бережно. Рик лежал и прислушивался к ощущениям. Он не был ранен, он даже не ушибся. Выбираться из-под купола не хотелось. Все равно выпить было нечего. А идти здесь было некуда. Морские ласточки успокоились. Их крики стали тише. А вот поморники его не оставили. Они велись где-то неподалеку и позванивали турбовентиляторами, когда проходили на низкой высоте. Должно быть, они потеряли беглеца, так что у него оставался призрачный шанс затеряться в дюнах. «Стоп, приятель!» – сказал себе Рик. Ты же видел этот остров сверху. Он мал, как носовой платок. Три кустика, два деревца. Разбитая лодка на восточном берегу. Вот и все укрытия. Они тебя все равно схватят и упекут на 10 лет. Это в лучшем случае. Во время работы на Бригадос его ловили дважды. Один раз агент региональной полиции, а другой... Солдаты зацепления сектора. Оба раза удалось откупиться. Агент взял имевшиеся у Рика четыре сотни песо. А солдатам он отдал автомат, 3 литра крипки и большую коробку презервативов. На том и поладили. Здесь такой фокус едва ли прошел бы. К тому же у него с собой не было ничего, кроме фонарика и небольшого ножа. Пистолет после того недоразумения он больше не брал. Примерно с минуту было тихо, не считая криков чаек и посвистывания песка. Рик уже подумал, что на него махнули рукой, и теперь ему придется как-то выкручиваться перед сеньором Ромеро. Но он поторопился. Послышался отдаленный гул, который становился все громче, пока не превратился в отчетливое тарахтение лопастей. К острову приближался вертолет.